Глава 16. я все же думал, что пацану потребуется больше времени, чтобы прийти к этому решению, сказал Нил, когда Адриан, несколько ошарашенный всем происходящим, ушел к себе. А ты как хотел? улыбнувшись, сел рядом Самар. Мы на протяжении всего этого времени подталкивали его к такому решению. Ведь только осознанный выбор этого пути позволит ему развиваться более быстрыми темпами. Все же мотивация и принятие решений это важно. Только вот малец и сам, кажется, не понимает, на что согласился, хмыкнул Нил, посмотрел на своего старого товарища. Из нас мало кто это понимал, когда вообще встал на данный путь, неожиданно высказался с крыши Кайрос. Я, например, считал, что это вполне обыденная жизнь, по крайней мере, так можно было получить себе еды. С тобой, в принципе, особый случай, покачал головой Николас. Да и Адриан стал нашим учеником не в возрасте четырех лет, как ты, чтобы все воспринимать как само собой разумеющееся. Мне было три с половиной», – гордо произнес Кайрос, и уже тогда я был одним из лучших в своей группе. "Да-да, знаем мы", хмыкнул Нил, откупорив новую банку с пивом. И все же я думал, что его кто-то из хулиганов отдела а тут даже никто толком не смог ему ничего противопоставить. Как никак, а оказаться побитым в таком юном возрасте здорово бьет по гордости. Это ты про себя сейчас хитро посмотрел на него Самар. Неважно. дернул щекой Беккер. Главное, что ему хватило всего лишь несколько раз упасть со скалы, чтобы прийти к этому решению. Ну или всего лишь не хватало улыбки одной красивой блондиночки. Вставила Нури. все таки они с Эйкой за это время стали довольно близки, а манипулировать этой связью куда проще. чем ваши мужские выходки вы слишком прямолинейны, мужчины одним словом фыркнула она. Прямо настолько ему запало в душу наша принцесса. удивленно посмотрел на нее Нил, начисто проигнорировав оставшуюся часть сказанного ею. Он никогда не любил манипуляции и предпочитал честный и открытый подход. С другой стороны, Это оправдывалось тем, что очень мало людей в мире могли остановить его порыв открытости, но это к делу не относилось. Может это просто юношеская влюбленность, а может что-то большее, развело руками Нури лукаво улыбнувшись. Таким у старейшины ведь открутит. Возможно, чтобы как раз этого и не допустить, Андриане захотел стать сильнее. Вдруг задумчиво произнес Райлин: "Ха", рассмеялся Нил, который даже не думал об этом под таким углом. "Если так, то это будет даже забавно. Я бы посмотрел на трепыхание нашего ученика с учетом того, какой противник будет ждать его в конце. Это определенно будет куда интереснее, чем я думал". Тогда предлагаю изменить план тренировок, тем более, как я понимаю, он у всех давно был готов. Хитро прищурившись, окинул всех собравшихся мастеров взглядом Харонар, осталось только скорректировать тренировки, чтобы они не мешали друг другу. «Прелесть, "Да", раздался голос откуда-то снизу. а На одном из столов, будто по волшебству, появился листок с ее планом тренировок. Началось обсуждение, грозящее в корне изменить жизнь одного конкретного ученика. Она определенно станет насыщеннее и веселее, правда, последнее больше для мастеров, а не для бедного ученика. Я думал, что мои тренировки все это время были поставлены на адский уровень, но, как оказалось, я был в корне неправ. Они пусть и были нелегкими, но все же куда легче, чем приходилось испытывать мне теперь. "Но «Ну чего завис там?" ворчливо отозвался снизу мастер Беккер. «Все равно ведь надо пройти до конца построенную мной полосу, сколько бы это времени не заняло". Дух перевожу. Отрывисто бросил я, пытаясь ухватиться за следующую перекладину, которая привела бы меня к площадке, на которой можно будет хоть немного отдышаться. С учётом того, что я висел на высоте шести метров, падать мне не очень хотелось, но и отпускать одну из рук, чтобы перейти к следующей перекладине, так просто не получалось. Руки устали, и я боялся, что если на время заставлю одну из них принять на себя полный вес, тут так и рукну. Нет, так дело не пойдёт, недовольно ответил на это наставник. я не буду с тобой тут торчать, пока ты решишься, а то так ведь опоздаешь на следующую по расписанию тренировку. Я только начал говорить я, что было куда легче, чем попытка двинуться дальше, но в этот момент снизу подняла такой жутью, что я не только мгновенно оказался на той площадке, что избрал для небольшого отдыха, но и проскочил дальше. Вот только спасательное бегство все равно закончилось тем, что меня сбило вниз один из грузов, но хотя бы это было не на такой большой высоте. По итогу отделался лишь парой ушибов, что в моем случае можно вообще не учитывать. Может тебя постоянно подстегивать жаждой крови? Задумавшись, сказал мастер Беккер: "Похоже, я зря снижаю тебе сложность задачи. Вот как быстро можешь проходить полосы, если захочешь". "Наставник, это будет немного слишком", не особо уверенно произнес я. "Эдриан", улыбнулся мужчина. "В любом случае, мне решать, как тебя тренировать. Ну, а раз ты оказался на земле, то займемся развитием твоей скорости реакции, когда на тебя нападает не бездушный механизм, поменял свое решение учитель. Только сейчас я заметил, что в руках наставника был небольшой мешок и что-то внутри него постукивало, когда он говорил со мной. Это женя. Не... Орехи, да, радостно улыбнулся он, подтверждая мои опасения. Эйка решила приготовить пирог с орехами и попросила их принести, но мне это показалось скучным, так что готовся, ученик. Я как сидел на земле так с места и стартовал. Уворачиваться от орехов в скорлупе, пущенных меткой рукой мастера, было очень тяжело, но я также помнил, чем закончилась предыдущая подобная тренировка. и был вынужден ограничиться зоной для побега, ведь не потом их все собирать и передавать Тейко надо будет. И лучше, если падать они будут только в ограниченной области, а не придётся искать их по всему полигону, что займет слишком много времени. Не пытайся увидеть, куда я целюсь, просто предугадай, куда будет нанесен следующий удар, крикнул мне наставник, в ноль набрав руку пригоршню орехов. легче сказать, чем сделать. Я честно пытался уловить, куда будет нанесен удар, но казалось, мастер полностью предугадывал ход моих мыслей, и я получил орехом именно туда, куда думал в последнюю очередь. Ну, хотя бы теперь скорость снарядов снизилась, я мог оставаться на одном месте, ведь мне требовалось уже не просто уворачиваться, но еще и угадать, в какой момент и как. Да и куда тут убежишь, когда тебя прижали к стенке, и все попытки рвануть в ту или иную сторону пресекались все теми же орехами, где не только взяли сорт с настолько твёрдыми скорлупками. Лишь практически под самый конец мне пару раз удавалось перехватывать орехи, но и то, мне кажется, что просто везло в такие моменты. На фоне десятков пропущенных ударов эти успехи казались совсем незначительными. «Как быстро, однако, кончились снаряды. Пошарил в мешке мастер Беккер, но, видимо, он действительно потратил все орехи. Ну ладно, тогда ученик, собери все орехи, и отнеси их в столовую. Дальше за тебя уже возьмется Николас. Как скажете, наставник. Поклонился я ему и стал спешно собирать орехи. Мне ещё везло, что все тренировки проходили после занятий, но не везло, что занятия в школе всего лишь шли до часу дня, и как обранился тра-мастер мне надо обсудить с родителями сдачу предметов в экстерном. Всё равно этот год последний, и если я раньше сдам все необходимые предметы, тем больше времени можно будет посвятить тренировкам. И думается мне, что родители будут не против подобного Особенно мама, которая, несмотря на отказы десятков учителей, всё ещё хотела направить меня на путь боевых искусств. Правда, что за этим стояло, мне было непонятно, а спрашивать её напрямую я пока не решался. Быстро принёс орехи в столовую, где готовкой ужина занималась Эйка и мастер Торвар, и выскользнул обратно, чтобы меня не припахали им помогать. Так -то я был не против оказать помощь, но тогда у меня совсем не останется свободного времени, а тренировки у мастеров никогда не проходят по какому-то конкретному временному промежутку. А ведь мне еще учиться надо. Смотря на все это, уже начинаешь отчасти жалеть, что напросился на усиленные тренировки, но отступать поздно, да я бы и не стал. Тут и гордость не позволит, да и отказываться от своих слов я не привык. Адриана, вот и ты. поприветствовал меня мастер Харонар. Мастер поклонился ему, заходя в здание, которое предназначалось для наших тренировок. Кто бы мне раньше сказал, что в студии звукозаписи возможна тренировочная зона, никогда бы не поверил. Но мастер Харонар был в какой-то мере помешан на музыке, так что неудивительно, что она сопровождала каждую нашу тренировку. Сегодня мы продолжим наши сражения, используя деревянные палки. Только в этот раз я покажу тебе парочку связок, которую тебе необходимо будет применять в спарринге против меня. Так что смотри внимательно, потому что я буду нападать только в рамках этих связок. И так начался новый урок. Вообще, использование различного оружия значительно расширяет список возможных приемов. но больше упор здесь делался не столько на то, чтобы я научился владеть различным оружием, сколько научился ему противостоять и, разумеется, использовать его, если так повернется ситуация. С другой стороны, любое оружие ограничивает Если ты привыкаешь сражаться, используя только его, то достаточно лишить тебя оружия, и сразу весь бой становится предсказуемым. Именно поэтому акцент на чём-то конкретном не делался. Тем более мастер Торор вообще учил меня использовать в качестве оружия всё, что подвернётся под руку. А там арсенал приёмов настолько велик, что голова идёт кругом. Хорошо ещё, что сейчас мне давали базовые вещи. Правда, базовые в понимании наставников, необходимо было сначала отточить их, прежде чем расширять мой арсенал, иначе я сам себя запутаю и не буду понимать, как реагировать на ту или иную атаку противника. В спарринге секунда это очень много, если так зависать в попытках просчитать, что сделает мой противник, то можно очень легко проиграть. Поэтому так важно научиться хорошо выполнять базовые вещи, а уже потом увеличивать арсенал своих возможностей. Вот и сейчас, используя две короткие палки вместо которых могло оказаться что угодно, начиная от мечей и заканчивая каким-нибудь ломиком, я пытался подстроиться под движение наставника. Он не действовал на полную скорость и вообще атаковал довольно размеренно, подчиняясь своим же правилам и демонстрируя только ограниченное количество движений, не выходящих за рамки ранее показанных связок, но это не означало, что я успевал реагировать на все это в полной мере. И все же был в этом определенный азарт. Каждая пройденная атака лишь разодоривала меня, а вовремя поставленная защита невольно вызывала улыбку, и я получил от нашего боя настоящее удовольствие, и судя по лицу наставника, он это прекрасно понимал. Уже гораздо лучше, но помни, что ты должен не только поддерживать ритм действий противника, но и уметь его пересиливать. разорвав дистанцию, сказал мужчина, и приглашающе махнул рукой. Я продолжу действовать как раньше, а ты пробуй разрушить мои связки и взять инициативу в свои руки. Удар сверху, затем подшаг в бок и пропускание палок. Согнуться, когда они пойдут на обратном движении, и вот здесь началась полная импровизация. В отличие от предыдущих разов, я не дал мастеру вернуть оружие на исходную позицию, как происходило в этой связке, а наоборот, ударил снизу вверх, так чтобы его руки подлетели. Тут же без задержки я ударил его по ноге, целясь под колено и нанёс удар в незащищённый в этот момент бок. Разумеется, моя связка на наставнике не сработала, но все же я добился того, что он был вынужден изменить порядок своих движений и защититься. Правда, это обернулось весьма болезненно для меня, так как я в ответ получил все теми же палками. Отлично, ты уловил суть, похвалил меня мастер Харонар, а теперь еще раз.